16. -е. Аполлон Григорьевич был свеж и энергичен. Никто бы не сказал, что пошла уже вторая ночь, которую он проводил без сна. Лебедев блестел сорочкой под модным пиджаком, источая густой аромат парижского одеколона. Он поигрывал сигарой, от запаха которой трепетал весь департамент полиции, и с явным любопытством осматривал место преступления. Желтый чемоданчик, сопровождавший его везде, был готов явить из своего объемного брюха все, что понадобится для расследования, от лупы до химических реактивов. Лебедев принюхался к сильному запаху, разлитому повсюду, и сладко облизнулся. «Ба, да тут полы виски моют, да еще и отличным!» — сказал он. Не могли найти лучшего применения, что ли? Хм, ну и нравы!» Одарив притихшего в углу пристава дружеским кивком, Лебедев по широкой дуге стал приближаться к телу, чтобы не раздавить случайный осколок. Не дойдя каких-то двух шагов, он остановился как вкопанный. «Ванзаров!» Гаркнул он на весь особняк так, что в людской вздрогнули кухарки. «Как?» «Какого зеленого лешего вы тут делаете? Кому было сказано носа с подушки не подымать?» «Как я рад вас видеть, Аполлон Григорьевич!» Отвечал Ванзаров, минуя, как мог, осколки, целые бутылки и лужи, источавшие крепкий запах солода. «Опять у вас трудная ночка». «Вы мне зубы не заговаривайте, дело не во мне! Это кто такой весь из себя спортивный?» Он указал на тело. «Князь Бобрищев-Глинцов, в просторечии Бобби, душа компании и всеобщий любимец. Должен был поехать на Олимпиаду, и вот такая неприятность». «Это он наливает гостям виски прямо на пол!» «Такой затейливый господин. Не затруднит определить причину смерти, а я пока займусь кое-какими мелочами». Ванзаров сделал широкий шаг, не хуже, чем аист, и поднял портфель. Он был застегнут на оба ремешка. На коже, потертой и заслуженной, не нашлось надреза или дырки. Ванзаров тщательно подергал швы и заглянул внутрь. Отсеки, разделенные матерчатой перегородкой, были пусты. От портфеля пахло, как от старого армейского сапога, который забыли на почтовом складе. Захватив улику под мышку, он направился вниз. Фильд егеря сидели, свесив головы. Происшедшее стало для них тягчайшим из проступков. В любом случае теперь с них первый спрос. Господина в штатском они не сразу заметили, погрузившись в тягостные мысли. «Это ваш портфель?» Штабс-капитан подумал, что это какой-то важный чин полиции проверяет его, чтобы поймать в ненадлежащем исполнении. Поднявшись, а за ним и ротмистр, он встал по стойке смирно. «Так точно!» «Вы в этом совершенно уверены?» «Не извольте сомневаться!» «Нет ни инвентарного номера, ни герба фельдьегерской службы». «Не ставится в целях соблюдения секретности!» «Чтобы не привлекать внимание», — пояснил ротмистер. «Как посылка была передана князю?» «Как полагается по инструкции». И штабс-капитан описал всю церемонию с сургучной печатью, веревкой и росписью в книге. Книга была предъявлена и указана на корявую подпись Бобби. Веревка тоже нашлась в кармане ротмистра, и обнаружились даже обломки печати. Ванзаров попросил указать, где именно держалась печать. Офицеры, немного удивившись такому наивному вопросу, указали на середину портфеля между ремешками. «Еще раз прошу убедиться, что портфель ваш». Фельдьегиря переглянулись. Повертев его, они подтвердили. Никаких сомнений. Ванзаров вернулся в большой зал. Лебедев занимался важным и непростым делом, старался определить, какой именно осколок принадлежал бокалу князя из множества тех, что были разбросаны вокруг. По расположению лежащей руки он отмерил, где должно было стоять упавшее тело, и прицельно выбрал кусочек дна с отломанной ножкой. Янтарная капля все еще скатывалась по стеклу. Лебедев рассмотрел ее на свет и остался доволен. Находка была помещена в коробочку, наполненную песком, чтобы в сохранности довести до лаборатории. «Что сгубило олимпийскую надежду России?» «А вы куда с портфельчиком исчезли?» Ответил вопросом на вопрос Лебедев. «Показывал кое-кому». «А что в нем было?» «Аполлон Григорьевич, ваше любопытство бесценно, когда оно направлено на поимку преступника». «Ну и секретничайте. Стоило вас опять с того света вытаскивать, чтобы получить в благодарность черную неблагодарность, так сказать». «Когда-нибудь я вам обязательно расскажу, что в нем было. Вот выйдем на пенсию, делать будет нечего, и начнем чесать языками, предаваясь воспоминаниям. А пока не могу». «Все так строго?» Ванзаров заверил, что именно так и не иначе. «Бобби», — напомнил он. Скорчив гримаску, Лебедев почесал за ухом, что мог делать без всякого риска. Тело он осматривал в резиновых перчатках, которые выглядывали из зева чемоданчика «Да как вам сказать?» — начал он, и это было признаком не самым лучшим для следствия. «Так и скажите. К телу честно не приближался. Ваши вкусы помню и соблюдаю», — сказал Ванзаров. «Остальным было не до того». «Оно и видно». «Беднягу даже простынёй не закрыли!» «Вы хотели рассказать, что сгубило беднягу?» «А вы сами как думаете?» Для чего-то спросил Лебедев, ему отчаянно не хотелось сделать заключение, даже устное и ни к чему не обязывающее. Судя по тому, что Бобби умер с бокалом в руке и вокруг было много народа, трудно предположить выстрел или удар ножом. Остаётся только яд? Лебедев тянулся ответом, поправляя заколку галстука. «Я сужу только по внешним признакам. Сами понимаете, требуется время и вскрытие трупа. Но пока я бы поставил смерть от естественной причины. Вашего Бобби настиг тривиальный разрыв сердца». «Вы полагаете, такое возможно?» — спросил Ванзаров. Хотите сказать, спортсмен полный сил, здоровяк, отличное сложение, и вдруг раз, и нету? Так я вам отвечу. Именно так. У этих спортивных господ сердечко может быть такое слабое, что только тронь, и нет его. Неприятно, но, скорее всего, это так. Прошу вас провести самое тщательное исследование. Ищите даже то, что никогда бы не искали. «Для чего такие строгости?» «Я не верю в счастливые совпадения. У Бобби не выдержало сердце в самый нужный кое-кому момент». «Если вы так настаиваете...» Лебедев не скрывал разочарования. «Впервые его выводам не поверили». «В этот раз настаиваю», — сказал Ванзаров и пошел к двери, которую охранял жандарм. «Рибер...» Сразу все понял. Этот человек не только бесцеремонно вторгся в его команду, не только заявил права на его друзей, но еще и нагло врал. Он носил личину порядочного человека, а сам... «Припозднились вы, господин Ванзаров», — сказал он, как можно ярче показывая иронию и все свое презрение к этому господину. «Очень сожалею, что меня не оказалось рядом». «А что бы вы сделали, господин тайный полицейский?» — спросил Рибер и оглянулся, чтобы узнать, прозрели его друзья наконец или нет, в особенности Бутовский. «Это надо же быть таким слепым, чтобы пригласить в команду полицейского, а еще генерал!» «Большего позора трудно представить. Полицейского и в общество пригласить стыдно, а тут...» На первую Олимпиаду! О чем только думал этот старый пень! Несмотря на все старания, результата Рибер не заметил. Бутовский остался совершенно равнодушен, а Чичеров с гравы так устали, что и им уже было все едино. Ну и что, что полицейский? Источник пашенной энергии иссяк, он с трудом подпирал стену. «Я бы все же вас поправил, чиновник для особых поручений», — сказал Ванзаров. «И какое же было у вас особое поручение среди честных людей?» Кажется, Рибер достиг вершин сарказма. На вершинах этих он сиял сам и освещал других, не понимающих, как он старается ради общего дела. «Теперь вопросы задаю я», — ответил Ванзаров. Короткое замечание, как стакан воды, что плеснули в лицо не в меру разгулявшемуся. Рибер сжал губы и демонстративно отвернулся. «Господа, сейчас не время для сведения мелких счетов. Мне нужна ваша помощь». Бутовский тяжко вздохнул. «Что теперь поделать? Такая утрата! Бобби неким заменить!» Чичеров пригладил волосы и затянул галстук. «Я готов! Рассчитывайте! Не подведу! Справлюсь!» Генерал только печально улыбнулся. «Паша, вы славный человек! Но для спорта этого мало!» «Да уж, куда тебе!» — согласился Гравы. Рибер же демонстрировал, что это его не касается. «Господа, жаль прерывать вашу дружескую беседу, но времени нет. Мы расстались на том, что Бобби бросил лунному лису открытый вызов, и лис, судя по всему, его принял. Не скажу, что он был среди членов команды, но информация до него явно дошла. Гравы стал внимательно следить за приемами настоящего сыщика. Усталость пропала, ему стало интересно, что будет дальше делать этот жесткий человек». «У меня один вопрос. Что я пропустил на вечеринке? Алексей Дмитриевич, расскажите, а господа спортсмены дополнят». Бутовский хоть и пребывал в глубокой печали, не заставил себя уговаривать. Он рассказал, что Бобби устроил огромный прием, созвал пол столицы или сами пришли. Столы были накрыты очень бедно. Спиртных напитков не было? Встрял Ванзаров. Генерал подтвердил, гости возмущались, а он был крайне доволен такой дисциплиной. Однако все это было только прелюдией. Бобби заготовил сюрприз — торжественный вынос запасов виски из его коллекции. «Теперь ее можно изучать прямо на полу», — сказал Граве. «Все смешалось. Виски двадцатилетней выдержки с виски сорокалетней выдержки. Убийственный коктейль». «Вы так думаете?» — спросил Ванзаров. От этого взгляда Гравы смутился и пробурчал что-то невнятное. «Кто налил Бобби в его бокал?» Бутовский задумался и спросил у Гравы, он же был ближе всех. «Сам налил? Своей рукой?» — ответил тот, буквально кожей, чувствуя, как изучают его, словно просвечивают насквозь. «Было страшно смотреть, как волшебный напиток льется на пол, словно простая вода». «Кто еще пил из этой бутылки?» «Все, кто был рядом с ним», — ответил Граве. «Я пил. Князь Урусов, кажется, барон Дюпре был. Гриша, ты же вроде тоже был рядом». Рибер не счел нужным участвовать в этом глупейшем допросе. Пусть сами разбираются, раз его предали. Что произошло дальше? «Бобби сказал тост о своей победе над лунным лисом и упал замертво», — ответил Бутовский. «У всех на глазах. Как выпил свой бокал, так схватился за горло и был готов». «А портфель?» — спросил Ванзаров. Генерал не понял, о чем его спрашивают. Ему протянули обычный кожаный портфель с двумя застежками. «Бобби его выронил». «Куда он делся потом?» «Потом началось такое, что было не до портфеля. Началась паника, ничего не разобрать. Бокалы бьются, бутылки летят. Где уж тут за каким-то портфелем уследить?» Ванзаров обратился к Риберу. «Что вы можете добавить?» «Вам мне добавить». «Нечего. Жаль. А вы, господин Гравы, чем окажете помощь следствию? Может быть, заметили, кто брал портфель с пола?» «Да, честно говоря, сбежать с остальными хотел», — ответил тот. «Почему не сбежали? Интересно стало, чем кончится. Вот и сижу теперь под арестом». «Любопытство до добра не доводит» сказал Ванзаров, незаметно вдыхая воздух, которого стало немного не хватать. «Вам слово, господин Чичеров». Заметно засмущавшись, Паша все-таки смог улыбнуться. «Я-то что же, я как все, с генералом держался». «Паша со мной был», подтвердил Бутовский. «А где прекрасная невеста Бобби, госпожа Олимпиада Звягинцева?» У нее не выдержали нервы. Можно понять, все-таки женщина. Женечка тоже не смогла остаться. Паша ее на улицу вывел, поймал извозчика, приказал домой отвезти. «Женечка?» «Моя племянница, Женечка, невеста господина Рибера, кстати, поедет с нами в Афины. Будет яростно болеть вместе с Липой. На трибунах будет жарко». «Ох, о чем это я?» «Кто тебя за язык тянул, старый ты?» Подумал Рибер, но ничем не выдал своего возмущения. Не хватало еще, чтобы этот субъект совал нос в его семейные дела. «Таким образом, никто ничего не заметил», — сказал Ванзаров. «Есть предположение, кто такой лунный лис?» Отвечать никто не спешил. «А вы у господина Рибера спросите?» Вдруг сказал Граве. Рибер предполагал, что кто-то из его команды окажется предателем, но чтобы это произошло так быстро, что ж, все к лучшему. «Не надо на меня смотреть так многозначительно, господин Ванзаров», — заявил он. «Вы так думаете?» «Да, я так думаю. Я тут совершенно ни при чем. Бобби сам затеял эти дурацкие пари». «Не моя вина, что удача мне улыбалась». «Какой был счет?» «Это вас не касается». «Пять-ноль», — подсказал Гравы. «После чего Бобби пошел ва-банк». «Да он и в тосте это сказал». «Благодарю тебя, Анатолий. Ты настоящий друг и член команды». «Я этого не забуду», — сказал Рибер. «Какое поразительное везение в споре» жаль только что все это так плохо закончилось для бобби свою иронию держите при себе взорвался рибер вскочил желая вырваться из этой тесной комнаты но вспомнил что за дверями жандарм отошел в угол и повернулся спиной больше от него слова не добьются больше мы от господина рибера слова не добьемся сказал ванзаров «Что же, господа, у меня остается последняя просьба. Алексей Дмитриевич, соберите у себя всю команду сегодня часов в пять. Чичеров может предупредить всех отсутствующих». «Могу, располагайте, не подведу», — загорелся Паша. «В пять вечера? Семнадцать ноль ноль?» — переспросил генерал. «Нет, в пять утра», — сказал Ванзаров. «Вы шутите?» Бутовский не мог поверить, что сбор надо проводить в такой час. «Время шуток кончилось. Игра начинается серьезная».